Глава двадцатая. Услышав эти слова, плавник изумленно взглянул на Рената. — Значит, Владимир Аркадьевич все-таки жив? — упавшим голосом осведомился он. — Он погиб в прошлом году! — возразил его коллега. — Хватит! — Ренат стряхнул с себя руки Юрия Глущенко. Сделать это было несложно. Он был на голову выше двоюродного брата своего дяди. — Зачем вы пугаете наших адвокатов? Они могут решить, что дядя Володя действительно вернулся с того света. — Я ему сам позвоню и скажу, что ты сегодня здесь устроил! — зло пообещал Юрий, уже не обращая внимания на своего младшего брата, который тянул его за руку. — Ты думаешь, что тебе все сойдет с рук? Что за балаган ты тут устроил? «Если бы я знал, что вы финансируете националистов, я бы не приехал сюда на подписание договора», — честно ответил Ренат. «Для меня все бойцы этих повстанческих отрядов и полков только предатели и никто больше, что бы ни говорили». «При чем тут они?» — заорал Юрий. «При чем тут вообще те, кого мы финансируем? Чего ты, дурака, валяешь? Какое это имеет отношение к нашему договору и вообще к нашим деньгам? «Зачем ты это все придумал? Кто тебе разрешил так себя вести? На кого ты работаешь?» Он выкрикивал вопросы, не дожидаясь ответа хотя бы на один из них. Приоткрылась дверь, и в комнату заглянул один из журналистов. «Закрой дверь!» — заорал изо всех сил Юрий. «Не кричите!» — поморщился Ренат. «Я тебе покажу!» — прошипел Юрий. «Я тебя размажу сам!» — Ничего ты не сделаешь, — разозлился в свою очередь Шарипов. Он наклонился к своему родственнику. — А теперь послушай меня. Не ори. Я сегодня ночью человека убил. Вот этими руками сам его сжег. И мне теперь ничего не страшно. Поэтому не ори. Я уезжаю. А акции я вам не продам из принципа. Чтобы мой дед в гробу спокойно спал. Все, до свидания. Он повернулся и пошел к выходу. — Ренат Равильевич, бросился за Шариповым плавник. — Я уезжаю с вами! — Что делать? — спросил Степан у брата. — Может, успеем его задержать? — Я могу найти нужного человека, чтобы этот молодой тип не доехал до аэропорта. — Дурак! — презрительно сказал старший брат. — Кому он нужен, мертвый? Нужно найти Володю и все ему рассказать. Пусть воздействует на этого молодого придурка и пусть быстрее забирает обратно свои деньги. Хватит, наигрались уже. Что, скажем, журналистам, поинтересовался Степан, что мы нарвались на идиота, который ничего не понимает в экономике и в бизнесе. Так бывает, когда деньги попадают к человеку, который их не заработал. Солидный бизнесмен никогда бы так не поступил. — Да, — грустно согласился младший брат, — он действительно оказался придурком. Ренат находился уже в машине, направлявшейся в аэропорт. Тамара успела позвонить и узнать насчет билетов. На ближайший рейс было только два билета бизнес-класса и один эконом. Она забронировала все три билета, решив, что полетят Иосиф Борисович, сам Ренат и Анзор а в Москве их уже встретят сотрудники компании «Астор». Когда автомобили выехали на трассу, Иосиф Борисович негромко сказал, «Я уже давно догадывался, что есть какие-то тайны, в которые вы не обязаны меня посвящать, и поэтому я ни о чем вас не спрашивал. Но почему вы отказались сегодня подписывать документы? Вы с кем-то советовались? Или у вас есть определенный план по владению контрольным пакетом объединения?» «Не нужно видеть во всем тайный умысел», — посоветовал Ринат. «Просто за несколько минут до того, как мы вошли в этот зал, я узнал, что мои родственники финансируют ветеранское движение бывших бандеровцев. Я с такими людьми не могу иметь никаких дел, просто не могу». «И все? Только из-за этого?» «Разве этого мало?» «Безумный поступок», — усмехнулся плавник, «просто сумасшедший». Но я вас понимаю. «Знаете, о чем я сейчас вспомнил?» Неожиданно сказал Ренат. «Я ведь был последним, кто брал интервью у ныне покойного писателя Олеся Адамовича. И он мне рассказал, что еще в 60-е годы узнал страшную правду о Хатыни, о белорусском селе, которое сожгли вместе со всеми его жителями. Выяснилось, что в этой карательной акции Принимали участие не немцы, а украинские националисты. Немцев там было только три человека. Но об этом нельзя было писать. Это подрывало устой братской дружбы народов в бывшем Советском Союзе. И поэтому Адамовичу запретили об этом вообще упоминать. Нужно было всем показывать Хатынь как памятник зверствам немецко-фашистских палачей. А вы считаете, что я совершил безумный поступок? «Сегодня ночью я понял, что у каждого человека должны быть принципы, за которые нужно драться. И не все измеряется деньгами, даже если это миллионы долларов». «Семью моего дяди сожгли в фашистском концлагере», — объяснил плавник. «Я думаю, что вы совершили сегодня высоконравственный поступок». «Но вас все равно не поймут, просто не поймут». — В Киеве сейчас другие взгляды. Здесь не считают бандеровцев предателями. И здесь свой взгляд на историю XX века вообще и Второй мировой войны в частности. — От этого мое понимание истины не становится более ущербным, — возразил Ренат. — Я не могу и не хочу с ними работать, и тем более помогать им обогащаться. И давайте закончим на этом. Он замолчал и отвернулся. «А если ваш дядя действительно жив?» — осторожно спросил плавник. «Вы же понимаете, как ему не понравится ваше решение? После того, как мы уедем из Киева, вы или он потеряете очень большую сумму?» «Его нет», — устало ответил Шарипов. «И никто нам ничего не скажет». Он подумал, что нужно отключить свой мобильный телефон хотя бы на один день, чтобы не услышать глухой голос своего воскресшего дяди. В аэропорт они прибыли через сорок минут. Тамара отправилась оформлять документы, и в этот момент позвонил телефон плавника. Тот выслушал сообщение и подошел к Ренату. — Я должен задержаться, — сообщил он. Мне позвонил Марк Пинхасович, он просит меня задержаться. Нужно расторгнуть прежнее соглашение и посмотреть, как мы можем нейтрализовать ваше неожиданное решение. Не забывайте, что 7% акций у их компании уже есть. Нужно сделать все, чтобы не обвалить наши котировки. «Оставайтесь», — согласился Ренат. «Машина отвезет вас в город. Надеюсь, что вам ничего не угрожает». «Нет». — улыбнулся Иосиф Борисович. — Ничего не угрожает. Мы стряпчие и всегда действуем по указу своих доверителей. Адвокатов обычно не убивают. Можете не беспокоиться. — До свидания. Ренат протянул руку плавнику. — Извините меня за то, что я не всегда бываю с вами откровенным. Иногда подобная открытость почти невозможна. — Я вас понимаю... Иосиф Борисович пожал руку Шарипову. Он подозвал Тамару и объяснил ей ситуацию. Тамара кивнула. Вместо плавника в Москву полетит она. Тамара поспешила поменять билет. Перед тем, как уехать, бывший полковник милиции Безорудько подошел к Ренату Шарипову. Ему было лет 50. Это был высокий, грузный мужчина с большими казацкими усами, крупными чертами лица. «Я слушал ваше выступление», — сказал Безорудько. «Хочу вам сказать, что вы поступили как настоящий мужчина и порядочный человек. В наше время уже многие забыли, что это такое. Я многих повидал, многих охранял. Для них деньги важнее совести, памяти, важнее всего на свете. А вы не такой. Спасибо!» — он пожал руку Шарипову. «Уже в самолете?» Тамара спросила Рената. «Зачем вы все это устроили? Вы же понимали, что будет грандиозный скандал. Нельзя было его избежать?» «Каким образом?» — не понял Шарипов. «Притвориться больным, сказать, что вы себя плохо чувствуете, вообще не приходить на пресс-конференцию». «Так было бы честнее. Так было бы лучше», — резонно заметила секретарь. «Я так не считаю. Мне нужно было обязательно появиться там, чтобы все узнали, почему я отказываюсь». «Представляете, что теперь про вас будут говорить?» «Пусть говорят. Мне абсолютно все равно. Я сделал то, что должен был сделать, и ничего больше». «Вы меня все время поражаете», — призналась Тамара. «У меня будет к вам просьба», — вспомнил Ренат. Когда прилетим в Москву, сразу поедем в какой-нибудь ювелирный магазин. Мне нужно купить два обручальных кольца. Как вы думаете, магазины еще будут открыты? Я найду вам ювелирный магазин, который будет открыт, пообещала Тамара. В Петровском пассаже магазины открыты до восьми вечера. Мы успеем туда заехать. Есть еще несколько торговых центров, где магазины открыты до десяти «Вы хотите сделать и не предложение?» «Да», — чуть помедлив ответил Ренат. «Этот вопрос я тоже должен с вами согласовывать?» «Нет», — ответила Тамара, — «конечно нет. Она хорошая девушка и будет для вас достойной парой. И она вас любит, что в данном случае очень важно. Хотя я бы подождала немного. После такой ночи...» «Именно поэтому я и хочу ей сделать предложение сегодня», — сказал Ринат. «Я достану вам кольца», — вздохнула Тамара. «Можете не волноваться». «Я уже перезвонила Надежде Анатольевне и сказала, чтобы нас встречали». «Между прочим, Павел уже был в прокуратуре. Там считают, что виноват был Богданов, который выехал на встречную полосу». «Правильно считают. А как этот Богданов? Он еще жив?» Пока в реанимации. И не дает показаний. Он еще не приходил в себя. Бог шельму метит, убежденно произнес Ренат. Во время полета Тамара читала журнал, а он смотрел в окно, словно пытаясь там что-то увидеть. Этот длинный день, казалось, никогда не закончится. В Шереметьеве они сели в половине седьмого вечера. На оформление документов потратили несколько минут. Оставив одного из встречавших сотрудников получать багаж, они отправились в ювелирный магазин. По дороге Шарипов успел позвонить Диме. Инна еще спала. В магазине они пробыли недолго. Ренат выбрал изящные и отнюдь недорогие кольца. Ему нужен был некий символ их единения, а недорогие украшения, к которым Инна относилась скептически. Она часто бывала в Индии, где работали ее родители-дипломаты, и любила украшения из простых камней или бижутерию. Когда они вышли из магазина, Шарипов взглянул на часы. Он подумал, что у него есть еще немного времени. — Мы едем к Семену, — приказал Ренат водителю. Анзор, сидевший на переднем сиденье, ничего не спросил. Тамара покачала головой. — Может, э, завтра? — — Зачем вам так нужен ваш бывший родственник? Раньше вы его не очень любили. — Сейчас не люблю еще больше, — признался Ренат. — Но мне нужно с ним увидеться. У дома Семена они были через час. Сказывались вечерние автомобильные пробки. Во дворе играли дети. Ренат с мрачным видом отметил среди них детей Семена. Они были похожи на отца, два упитанных бочонка. Он прошел мимо детей и вступил в подъезд. Дом был старый, пятиэтажный, лифта в нем не было. Семен переехал сюда жить 11 лет назад и очень гордился своей четырехкомнатной квартирой в этом доме. Тамара осталась в машине. С Ренатом был только Анзор. Шарипов предупредил своего охранника, чтобы тот не вмешивался в разговор с Семеном ни при каких обстоятельствах. Они поднялись на второй этаж. Ренат никогда здесь не был, но два раза он провожал до этого дома Лизу, которая приезжала в гости к Семену. Поэтому помнил адрес. Позвонив, он услышал громкий женский голос. Это была супруга Семена. Очевидно, она подумала, что поднялись дети, и открыла дверь, что-то крикнув своему супругу. Увидев незнакомых мужчин, она сделала шаг назад, прищурилась. У нее было плохое зрение, но очки она не любила носить, считая, что выглядит в них гораздо старше. Здравствуйте, — сказал негромко Ренат. — Вы меня не узнали? Я Ренат Шарипов. «Очень приятно!» — сразу заулыбалась женщина. «Заходите, заходите!» «Семен, посмотри, какие у нас гости! Иди сюда!» «Проходите в комнату!» Она начала суетиться. Из комнаты вышел Семен. Он был в майке и в тренировочных брюках. Увидев гостей, он ошеломленно кивнул им. «Здравствуй, Семен!» — коротко сказал Ренат, входя в квартиру. «Вы... ты... вы приехали?» — пробормотал Семен. Руки у него дрожали. Ренат вошел в комнату, закрыл за собой дверь. Анзор остался в коридоре. — Ну, здравствуй, гнида! — вздохнул Ренат. — Не ждал? — Что вы? Я рад, честное слово! Я так рад! — Знаю, как ты рад! Мне Диланов все рассказал! Виктор Викторович! Знаешь такого? — Нет! — отвел глаза Семен. Даже если бы Ренат точно не знал, что он врет, то, глядя на хозяина квартиры, можно было понять правду. Он слишком волновался, лицо покрылось красными пятнами, и это противная дрожь, которая била Семена. «А он тебя знает», — сказал Ренат. «Рассказывал о вашей встрече». — Это провокация, — пробормотал Семен. — Они хотят нас поссорить, честное слово. Я всегда к вам, к тебе относился с большим уважением. Вы же знаете, я всегда и Лизу очень любил, и Катю, как своих детей. И поэтому хотел сделать ее сиротой, чтобы самому к деньгам пробраться. — Нет, — выдохнул Семен, — нет, нет, вас обманули. Я никогда с ним не встречался. Я даже не знаю, кто он такой. — Знаешь, — сказал Ренат. Ты его нанял, чтобы меня убить, заплатил ему пятьдесят тысяч долларов и обещал еще 75, когда они все сделают. Вспомнил?» Семен упал на колени. «Не убивайте!» — простонал он. «Я не хотел! Честное слово, не хотел!» В дверь позвонили. Это были дети, вернувшиеся домой. Послышались их громкие голоса. «Твои дети?» — спросил Ренат. — Только не их, — умолял Семен, — их не убивайте, только их не трогайте. Они не виноваты, честное слово. Я, я думал, я, я не хотел. Он заплакал. — Семен, — раздался голос жены, — что у вас происходит? Почему меня к вам не пускают? Этот человек меня к тебе не пускает. Она имела в виду Анзора. — Подожди там, — закричал Семен, — не входи сюда. Он пополз к Ренату, обнял его за ноги. «Только их не трогайте!» — умолял он. «Только не трогайте детей! Они ни в чем не виноваты!» Ренат посмотрел на извивающееся у ног жирное, лоснившееся тело. Он думал, что приедет сюда и сам изобьет до полусмерти своего бывшего родственника. Но теперь, глядя на это неповоротливое жирное тело, он испытывал лишь чувство отвращения. «Годливости и отвращения!» «Я не виноват!» — плакал Семен. «Я не хотел!» «Какая мразь!» — негромко произнес Ренат. Он силой оттолкнул от себя Семена. Взглянул на валявшегося на полу Семена. «Нужно тебя пристрелить!» — задумчиво сказал он. «Из-за тебя они украли мою невесту и весь вечер ее мучили. Понимаешь?» — Ты, сволочь! Они ее мучили, сигаретами ее прижигали, издевались, без воды оставляли, избивали. А ты в это время здесь ждал, когда тебе позвонят и сообщат о моем убийстве. — Нет, — плакал Семен, — нет! Ренат с силой ударил его ногой. Хотел ударить второй раз, но передумал. Даже сделал шаг назад, чтобы больше не поддаваться искушению. — Будь ты проклят, — сказал он. — Хотя... «Ты и так проклят! Ради денег готов всем рискнуть! Семьей, женой, детьми! Ты даже не представляешь, как тебе повезло! Если бы вчера меня убили, сегодня сюда приехали бы совсем другие люди, которые покрошили бы твою семью на куски! Какой же ты дурак и ничтожество!» «Я не виноват!» — скулил Семен. — Пустите меня к мужу! — кричала из-за двери жена Семена, пытавшаяся войти. Но Анзор ее не пускал. Ренат взглянул на хозяина квартиры. — Если еще раз появишься в моей жизни, я тебя раздавлю, как клопа! — пообещал Шарипов. И, повернувшись, вышел из комнаты. Анзор последовал за ним. Они вышли из квартиры, хлопнув дверью. Супруга Семена бросилась к мужу. «Что случилось?» — спросила она, увидев лежавшего на полу мужа. «Почему ты упал?» «Отстань, дура!» — крикнул Семен, отталкивая жену. «Они уже ушли?» — тревожно осведомился он, прислушиваясь к шуму в коридоре. «Да!» — кивнула жена. «Оба ушли? Зачем они приходили? Не твое дело!» Семен поднялся, сел на стул, вытирая лицо. «Принеси мне воды!» — попросил он. Когда жена вышла, Семен подумал о Диланове. Это было самое важное, что сейчас его волновало. «Нужно будет найти этого типа и постараться вернуть свои пятьдесят тысяч», — подумал Семен. «Раз они не смогли ничего сделать, то пусть тогда хотя бы вернут деньги. Так будет правильно. Да и потом, глупо терять столько денег».